Часть первая. Испытание мечей. Глава первая. Инициализация нейросети. Версия 1.0. Производится настройка. Ожидайте. Именно такое сообщение я увидел, впервые открыв глаза. В тот момент мне было всего несколько минут от роду. Но я помню этот миг, словно это было вчера, и лицо матери, бледное, вставшее, но такое счастливое. Это мое единственное воспоминание о ней. По словам Триона, сразу после родов она была вынуждена оставить меня. Обещала вернуться через несколько дней, чтобы забрать ребенка, но этого не произошло ни через несколько дней, ни даже через год. Женщина, даже не представившись, просто ушла, оставив своего новорождённого сына незнакомым людям. Мне хочется верить, что у нее была причина так поступить. Ведь Трион говорил, что она была ранена. Кто-то преследовал ее, и она просто не смогла вернуться. Но прошло уже девятнадцать лет. И плевать. Если ей был не нужен, то и она мне не нужна. А если же с ней что-то случилось, и она погибла, то... Это уже в прошлом. Ничего изменить я не могу, как и найти ее, не зная даже имени. Трион сказал, что она чуть ли не из воздуха появилась и ушла также, растворившись в зареве восхода. Вот так Трион стал мне отцом, а Миара — матерью. И если последняя радовалась, когда я ее так называл, то вот мужчина ругался, когда я не называл его по имени. Разумеется, делал он это, когда супруги не было рядом. С самого детства я понял, что отличаясь от других детей. То, что я увидел при рождении, было оповещением нейросети, сложной системы, встроенной в мое тело. Нейросеть позволяла мне с легкостью запоминать даже самые сложные вещи, будь то хитрый узор или текст книги. Более того, при определенном желании я мог все это в точности воспроизвести, и благодаря чему Трион, по настоянию матери, в шесть лет отдал меня на воспитание старой жрицы. Она обучила меня грамоте, истории, математике и другим наукам, поражаясь тому, как быстро я все схватывал. Я не раз пытался расспросить про нейросеть Триона, но он лишь недоумённо чесал густую черную бороду. Однажды, когда в нашей деревне был проездом клановский маг, лекарь, меня показали ему, но он не выявил никаких отклонений, лишь сказав, что у меня, на удивление, крепкое здоровье. Такое он видел только у отпрысков клановой элиты. что с раннего детства тренируют тело различными техниками. Это насторожило Триона, и он попросил меня не выделяться. Сделать это было сложно, но я попытался. Например, я забросил рисование, так как оно выходило у меня слишком хорошо. В 12 лет я решил пойти по стопам Триона и стать шахтером. Мера отнеслась к этому плохо, считая, что я не должен гробить свое здоровье и молодость на грязной и тяжелой работе. «Лучше мне продолжить обучение, и когда стану постарше, отправиться в Селестию, столицу острова Темперис. Там я, скорее всего, смог бы стать песцом, а может, даже служащим канцелярии клана. Сам я не хотел быть песцом или клерком и всю жизнь провести за канцелярским столом. Я хотел стать воином клана и отправиться в стержень. Стержень, шпиль, столб. У этой штуки много названий». В попадающихся мне книгах я насчитал не один десяток, некоторые из которых больше походили на набор из букв, чем на осмысленное слово. Восемь островов, вращающихся вокруг единой конструкции, растущей из бездны внизу и уходящей в бесконечные небеса. Оно напоминало немыслимого размера дерева, где острова — что иное, как ветви. Да, побывать стержни было моей мечтой. «Опять грезишь о стержне?» — раздался насмешливый голос. и рядом со мной на траву грациозно опустилась Молли, ржеволосая девчушка с кучей веснушек. «Вообще-то я перекусываю», — возмутился я, доставая из свёрка небольшой бутерброд и пару ломтиков вяленого мяса, один из которых Молли тут же конфисковала и закинула себе в рот с довольной ухмылкой. «Вообще-то это мое. «Тебе жалко маленький кусочек мяса для своей невесты?» — поинтересовалась девушка, сделав большие-большие глазки. «Растолстеешь», — коротко ответил я, — От отчего ее лицо аж перекосило. «Ну ты груби, Андрейк», — фыркнула она, поднимаясь на ноги и отряхивая платье. «А по поводу невесты это ты загнула», — продолжил я. «Ты когда собираешься рассказать своему отцу?» «Ну, когда-нибудь», — замялась девушка, отводя взгляд. Молли не любила затрагивать эту тему по вполне понятным причинам. Ее отец, Витоль Эрм, был защитником этого города, главой местной стражи. который исполнял роль и судьи, и палача. Он мог держать ответ только перед наместником нашей провинции и был фактически равен градоначальнику. Но дело было вовсе не в статусе, а в том, что Витоль был достаточно жестоким человеком. Я часто видел у Моли синяки. Отчасти именно поэтому я и желал стать частью клана Деарим. Там я смогу обрести достаточную силу и возможности защитить Моли от него, заставить его заплатить за свои преступления. Но для этого нужны были деньги. Тысячи юношей и девушек каждый год отправляются в Селестию с одной целью — быть завербованными кланом Деарим или одним из вассальных кланов, верой и правдой служащих главному клану. Но принимают немногих. Нужно пройти целый ряд испытаний, прежде чем ты становишься частью клана, и для этого нужны деньги, припасы, оружие, жилье. На это приходится тратиться из своего кармана. Но ничего. «Еще год, и у меня должно хватить денег, чтобы отправиться в столицу». «Я уже устал встречаться в сарае госпожой Лам», — вздохнул я, закончив с трапезой. «Надоело прятаться». «Ну вот тогда иди и сам скажи моему отцу а намели не жениться», — обиделась Молли, а я поморщился. «Боюсь, если я так сделаю, то один из его телохранителей меня поколотит и выставит вон». «Извини, время уже поджимает». нашелся, что сказать я, и, поцеловав девушку на прощание, поспешил в сторону шахт. «Эрс, ну где тебя носит?» — фыркнул начальник смены. «Я чуть было не записал тебе прогул второй половины дня. Вот не можешь ты, как все в столовой, обедать». «Прошу прощения, господин Сент», — виновато улыбнулся я. «Иди давай. Сегодня на тебе квадрат пять-восемь. Все хорошенько проверь». «Разумеется», — оцелютовал я ему. Закинув сумку на плечо и направился в сторону лифта, спускающегося на дно ствола шахты. По пути взял кирку и проверил фильтр в маске. Квадрат 5.8 был одним из новых секторов. Меня частенько посылали в такие из-за еще одной моей особенности. Не знаю, связана ли она с нейросетью, но я способен чувствовать металл. Порой даже могу определить его концентрацию в породе, не глядя. Примерно два года назад, во время работы, я совершенно случайно почувствовал наличие большого скопления железа, о чем и оповестил других шахтеров. То рудное место мы били несколько месяцев, практически утроив обычный объем добываемой руды. Все подумали, что это везение, но затем ситуация повторилась. И с тех пор меня любили послать в новые сектора добычи в надежде, что я что-нибудь почувствую. Спуск занял у меня почти полчаса, и вот я прибыл на место. где меня уже ждал Чалим, один из бригадиров. «Эрс, а ты не торопишься», — буркнул он. Чалим был всего на пару лет старше меня, но вел себя так, словно я был ребенком. Это немного раздражало. «На тебе левая выработка». Я кивнул и направился в указом направлении. Моим текущим заданием была вовсе не добыча, а просто разведка. Не знаю, как на других островах или провинциях Темпериса. что у нас шахты делала специальная машина, которую доставляют с кольца, представляющая собой здоровенный, с меня ростом, бур. Рабочие по пути его следования делали подпорки и лишь затем приступали к непосредственному расширению выработки и изучению на наличие руд. Но мне не требовалось ковырять породу для того, чтобы понять, сколько в ней металлов. Я просто чувствовал. Я шел по туннелю все дальше и дальше, уже теряя надежду на то, что найду что-то интересное, но все таки почувствовал большое скопление металла вдалеке. Немного ускорил ход, пока не уткнулся в самый конец туннеля. «Железо!» — прошептал я, ощущая металл где-то за горной породой. «Нет, не железо!» Я нахмурился, пытаясь сосредоточиться на ощущениях. Это определенно был металл, но какой-то неправильный. Первой мыслью было позвать Чалима. Но он, скорее всего, отошлет меня наверх, а затем доложит о том, что находку совершил он, а не я. Нет уж, зло фыркнув, я поудобнее взял кирку и обрушил ее на горную породу. Удар, удар, удар! И вдруг порода треснула. Массивный кусок отломился, обнажая скрытую за ним Дверь. На мгновение я замешкался, удивленно уставившись на странную находку. Ударил вновь. Продолжая открывать своему взору все новые и новые очертания таинственной подземной двери. Она действительно была сделана из металла, но оставалась загадкой какого именно. Несмотря на то, что эта странная дверь находилась на огромной глубине, металл от времени не потускнел и даже немного блестел, напоминая чистое серебро. На двери обнаружился красивый орнамент и изображение женщины в полный рост в самом центре. Она была детализирована и словно живая. Чем дольше я вглядывался в ее лицо, тем больше убеждался в этой странной мысли».